Глава 10. Полковник Трэвис «Сказать, что ваш покорный слуга пребывал в растрепанных чувствах, значит ничего не сказать». Итоги боя были неутешительными. Троянский флот разгромлен, но ахейцам пришлось заплатить за это немалую цену. Причем Гектор успел уйти на одном из подоспевших к тонущему флагману кораблей, что ахейцы расценили как поражение. Думаю, теперь он встретится армией Агамемнона только втрое. С теми остатками флота, что теперь в его распоряжении, повторное нападение будет чистым безумием. Хотя кое-кто может сказать так и о первом. Причиной моего дурного настроения был не Гектор. С Гектором мне все было ясно. Разведчик, по крайней мере, хороший разведчик, к числу которых я относил и себя, должен быть тонким психологом и отчасти физиономистом. Он должен читать по лицам и по глазам. Я многое увидел во взгляде Троянского лавагета. Это был взгляд человека, считающего любую войну занятием достаточно глупым. Человека, который не получает никакого удовольствия от убийства других людей. Взгляд человека обстоятельствами, вынужденного делать грязную работу и делать ее хорошо, потому что по-другому он ничего делать не умеет. Можно говорить и о любви к родине, и о верности долгу, и о желании мира и покоя, и о смертельной усталости. Но это слова. Гектор был человеком, обычным человеком, на которого взвалили непосильную ответственность быть главной надеждой обреченного города, и он этому совсем не рад. Я не хотел убивать такого человека. Не знаю, что Гектор прочел в моем взгляде. Не знаю, почему он поступил так, как поступил». Я не убил Гектора, и приказ пославших меня сюда людей не вмешиваться и только наблюдать, о котором я и думать забыл в горячке боя, был здесь абсолютно ни при чем. Гектор не убил меня. Ахиллес устроил мне скандал. «У тебя была возможность убить Приамида», – заявил он. Это были первые слова, которые я услышал от Богоравного Пилида в тот день, и это были первые слова, которые он произнес после того, как поднялся на борт. «Едва ли», — сказал я, — «мы бились с ним на равных». И Гектор, вне всякого сомнения, сильно польстил мне, когда признал меня лучшим из тех, с кем ему когда-либо доводилось иметь дело. Я до сих пор не был уверен, чем бы закончилась наша схватка, если бы мы ее продолжили. «Ты и говорил с ним». В устах Пелида слова звучали обвинением. «Говорил с врагом». «О чем?» «О погоде». — сказал я. — Это что, допрос? — Ты строил козни против нашей армии? — Нет, — сказал я. — Так о чем вы говорили? — О тебе, — сказал я. Приомид сообщил мне, что был о тебе лучшего мнения. Ой, не надо было так говорить. Вспыльчивый, как петух в брачную пору, Ахиллес тут же полез за мечом. И не избежать бы парнишке повторного купания в Средиземном море, если бы Патрокол и Эвдор не вцепились ему в плечи, до этого напоминая, что я гость, и он сам пригласил меня. Законы гостеприимства святы, и убивать меня прямо сейчас никак нельзя. Боги разгневаются. На том и порешили. Патрокол увел приятеля в каюту, и вдор одарил меня взглядом, каким обычно смотрят на сумасшедших, а потом сел со мной рядом. «Сегодня ты спас нас, господин». «Нет», — сказал я. «Я ничего не сделал». Если бы троянцы не смотрели на ваш с гектором бой, нас перерезали бы, как стадо баранов, ты тоже хорошо себя проявил. Эвдор сплюнул на палубу. Я солдат, сказал он. Мирмидонцы, лучшие солдаты войска Агамемнона. Мы, золотые щиты ванакта Ванактов и гитара аргосца. Никто не спорит, вы все великие и могучие, просто от троянцев было больше. Это была глупость, сказал Эвдор. Наша атака была глупостью. Я не должен так говорить о своем командире, но я чувствую, что ты, как человек посторонний, меня поймешь и простишь. Он молод, прости его. Простить гибель людей. Мы атаковали флагман Гектора. Ахиллес повел нас в бой и проиграл. Гектор тоже повел своих людей в бой с превосходящими силами противника и проиграл. Троянец хотя бы отдавал себе отчет в том, что делает. Люди идут за Гектором, потому что верят ему, а не потому, что он чей-то сын, и его жребий стать героем. У меня нет ответа, Эвдор. Ахиллес – вот кто беспокоил меня больше всего. Даже не сам Ахиллес, а его необъяснимые способности. Поведение Пилида было мне вполне понятно – молодой честолюбивый глупец, дорвавшийся до командования войсками. Я прибыл сюда из конца продвинутого 21 века все явления природы были изучены и объяснены с научной точки зрения расшифрована днк человека найден и нейтрализован ген отвечающий за старение люди достигли небес и не нашли там богов на вершине олимпа они тоже не были обнаружены здесь все было иначе Если неуязвимость Ахилла еще как-то можно объяснить более-менее научным, вроде теории Дэна о случайной мутации, то его непотопляемость не лезла ни в какие ворота. Потому что никакая мутация не может нарушить законы физики. Тело, помещенное в жидкость, погружается, вытесняя занимаемый им объем, если оно, конечно, не легче воды. Но я сомневаюсь, что ахил весит меньше 80 килограммов. И я видел, как в этом самом море утонули десятки других людей. Логичное объяснение происходящего было только одно, но оно было невероятным. Ахиллес на самом деле сын нерии Фетиды. И именно поэтому имеет стойкий иммунитет к воде. По крайней мере, к морской воде. В реку Стикс его, судя по всему, все-таки окунали.